Отягощенная крупными кистями своих прелестных белых и лиловых цветков сирень служит лучшим украшением садов. Чудный запах чувствуется на далеком расстоянии, и невольно рука тянется к цветам, чтобы сорвать их и, сделав букеты, украсить ими свое жилище. А возникновении этого прелестного цветка существует следующая поэтическая сказка. Был апрель, и земля с нетерпением ждала небесных даров. Желая поскорее увидеть на кустах и ветвях деревьев первые птичьи гнезда, а на полях и лугах первые цветы, богине весны отправилась будить солнце, которое было погружено еще в сладкую дрему. «Вставай», — сказала она ему, — «уже 1 апреля из земли поднимается к небу шум едва сдерживаемых страстных желаний печальные вздохи». Услышав этот призыв, солнце поспешило встать, и через несколько минут в сопровождении богини весны и своей неразлучной спутницы Ирис Радуги спустилась на землю. Тогда богиня весны, взяв лучи солнца и примешав к ним пестрые лучи радуги, начала полными пригоршнями сыпать их на борозды полей, на поверхность лугов, на ветви деревьев, в расщелинных скал, словом, всюду, где земля только ждала этой всеоживляющей благодати. И всюду, куда ни сходили эти живительные лучи, тотчас вырастали розовые, красные, бледно-голубые, темно-синие, золотистые, снежно-белые, крапчатые, полосатые цветы образовывая звездочки, зонтики, колокольчики, чаши, колоссия, кисти. Формы и окраска словно сливались друг с другом в опьянении любви. Вся земля как бы ликовала от объятий и поцелуев. Так солнце неустанно целыми днями творило все это чудо, и, проносясь с богиней весны радугой через всю землю, достигла крайних ее пределов — Скандинавии, где оно спит обычными месяцами где цветы бледны и редки, и где лед — оковывающей землю, в продолжение долгого времени проникает в нее чуть ли не на целые аршины. Тут, утомившись, оно хотело прекратить уже свою работу, но богиня весны, как существо более сострадательное, увидя эту бедную растительностью страну, жалилась над ней и обратилась к солнцу с просьбой «Всемогущее, богатое солнце, позволь мне одеть цветами и эти холодные страны». Правда, радуга истратила почти все уже имевшиеся у нее в распоряжении краски, однако остаются еще немало лилового. «Позволь же мне украсить эти страны хотя бы лиловым!» «Хорошо», — отвечала солнце. «Так сейте, лиловое!» И богиня весны, набрав полные пригоршни оставшихся крайних лиловых лучей, начала метать их на кусты и на поля Скандинавии. И там, куда падали эти лучи, тотчас появлялись чудесные кисти сирени. Их было такое множество, что солнце, обратившись к богине весны, воскликнуло «Ну, довольно!» «Разве ты не видишь, как много ли лоула?» «Ничего», — отвечала богиня, — «не мешай, ведь этим окованным в лед землям совершенно чужды и сладострасти розы, и поцелуй душистой фиалки, и опьяняющий запах магнолии и туберозы. Тогда дадим же им, по крайней мере, целые моря сирени». Но бог солнца на этот раз не послушался ее и, взяв из рук радуги палитру, перемешал все имевшиеся на ней семь цветов и полученные белые лучи начал сеять на кусты Деревца. В результате получилась белая сирень, которая присоединилась к лиловой и образовала с ней нежный приятный контраст. Вот почему сирень начинает распускаться с первых же теплых дней весны и нигде так обильно и роскошно не цветет, как в Швеции и Норвегии. В Европе сирень – чужестранка. Ее родина – Малая Азия, точнее Персия, откуда она попала в Европу лишь в 16 столетии. В 1562 году ее впервые привез в Вену из Константинополя Ангериус Бузберг, который находился при турецком султане Сулеймане I в качестве посла императора Фердинанда I. Приблизительно тогда же она попала в Англию. Сирень упоминается при описании парка любимого загородного замка королевы Елизаветы – Нонсич, устроенного еще сиреном. «Царствование Генриха VIII». Говорится, что там было несколько мраморных бассейнов, вокруг одного росло шесть кустов сирени, отличавшихся замечательно приятным запахом. Описание это было сделано в «Царствование Карла II», подарившего замок с парком одной из своих фавориток, которая, приведя последний в упадок, продала затем все, что в нем имелось ценного. Вследствие этого в XVI столетии сирень была в Европе еще большей редкостью, Но ее неприхотливость к почвенно-климатическим условиям и выносливость при обилии чудных душистых цветов сделали ее вскоре всеобщей любимицей. Через 40 лет в Европе уже не было сада или парка, где бы ни росли кусты сиреней. Особенно она пришлась по вкусу в Германии. Из нее делали здесь букеты, плели венки, и не встречалась почти дома, где бы весной... Она не служила украшением комнат. Дети забавлялись ею, как и теперь, делая из отдельных цветочков, втыкая их один в другой крестики, веночки, которые потом засушивали на память. С особенным вниманием девушки всматривались в цветки, отыскивая так называемое счастье, то есть те цветки, которые вместо обычных четырех лопастей, отгибов, трубки венчика, имеют их пять, шесть, десять и более. Причиной такого увеличения отгибов цветка сирени, является обычно срастание нескольких цветков вместе, способность свойственной, главным образом, только сирени. Такие сросшиеся цветки имеют иногда 20, 25, 30 и даже больше отгибов. Вот их-то и считают провозвестниками счастья, и потому всякая молодая девушка, получив букет сирени, первое, что делает, ищет эти уродливые цветы, и с чем большим количеством лопастей она найдет цветок, тем больше оно предвещает ей счастье. Особенным обилием таких цветков отличается белая сирень, у лиловой они гораздо реже, и потому найти подобный цветок у лиловой сирени считается большей удачей. Найдя его, счастливицы обычно засушивают цветок и хранят в книжках, или же просто съедают.